вступаю в просторную комнату со сводом, убранную по восточному. Нарезные столбы подпирали своды, стены были покрыты изразцами, и хотя не было ни окон, ни свечей, всю комнату наполнял розовый свет, точно она вся была сложена из прозрачного камня, по углам дымились китайцы лежали парчевые подушки вдоль узкого ковра. Я вошел через дверь, завешенную пологом, а из другой двери прямо напротив появилась женщина, которую я любил когда-то. И до того она мне показалась прекрасной, что я загорелся весь прежней любовью. Муцый и Валерия сидела неподвижно и только медленно бледнела, и дыхание ее стало глубже. Тогда продолжал муцей. Я проснулся и сыграл эту песнь. «Но кто была эта женщина?» — проговорил Фабий. «Кто она была?» «Жена...» Но индиц, я встретился с ней в городе Дели. И уже теперь нет в живых. Она умерла. А муж спросил Фаби, сам не знаю, зачем он это спрашивает. "Ну что же, говорят, умер. Я их обоих скоро потерял из виду". Странно. Заметил Фаби Моя жена тоже видела нынешней ночью необыкновенный сон. Муций пристально взглянул на Валерию, которая она мне не рассказала, добавил Фабии. Но тут Валерия встала и вышла из комнаты. Тотчас после завтрака Муций тоже ушел, объявив, что ему нужно быть в Феррари по делам и что он раньше вечера не вернется. За несколько недель до возвращения Муцеа Фабий начал портрет своей жены, изобразив ее с атрибутами святой Цицилии. Он значительно подвинулся в своем искусстве. Знаменитый в ученик Леонардо да Винчи приезжал к нему в Феррару и, помогая ему собственными советами, передавал также наставления своего великого учителя. Портрет был почти совсем готов, Осталось докончить лицо несколькими штрихами, и Фабий мог бы по справедливости гордиться своим произведением. Отпустивши Муциеву Феррару, он отправился в свою студию, где Валерия обыкновенно его ожидала. Но он не нашел ее там. Кликнул ее, она не отозвалась. Фабием овладело тайное беспокойство. Он принялся ее отыскивать. В доме ее не было. Фабий побежал в сад. И там, в одной из отдаленнейших аллей, он увидел Валерию. Запущенной на грудь головой со скрещенными на коленях руками, она сидела на скамье, а за ней... Выделяясь из темной зелени кипариса, мраморный сатир с искаженным злорадной усмешкой лицом прикладывал к свирели свои заостренные губы. Валерия заметно обрадовалась появлению мужа и на его тревожные вопросы ответила, что у ней немного болит голова, но это ничего не значит и что она готова пойти на сеанс. Фабий привел ее в студию, усадил, взялся за кисть, но к великой своей досаде никак не мог кончить лица так, как бы он того желал. И не потому, что оно было несколько бледно и казалось утомленным, нет, но того чисто, Святого выражения, которое так ему в нем нравилось и которое навело его на мысль представить Валерию в образе святой Цицилии.